глава 16 за горизонт на всякий случай не выпуская лука из рук орил стоял у борта рядом с другими охотниками вот ведь дают бессмертные только что друг друга были убить готовы а теперь спокойно болтают почти спокойно генерал монг молодец достойно себя с этой одноглазой держит Не то что магистр Дамаран. Как вторым компасом его поманили, так сразу оттаял. А ведь если разобраться, это он во всем виноват. Промухал вещь древних и утопить ее потом дал. Понятно же было, что летуна нужно оживлять, а не вихрь. Корабль у них теперь больше прежнего, но все равно слишком мал, чтобы разговоры с пленницей были не слышны другим членам отряда. Ну а видно уж и подавно все, что творится. У купола размах десять шагов. Подошли бы на нос, как раз бы хватило поймать одноглазую пузырём. И сама никуда не делась бы. И компас бы не упал в воду. Орил так магистру и сказал, когда ярно нырнул. За что и получил тут же взбучку. Мудрецы, они видят возможности, что даёт купол. Это для них с тигром унаружи и защита, и лодкой и ещё много что а для бессмертных — просто колдовской шатер с прозрачными непробиваемыми стенами. Лучше бы ему летуна отдали. Уж он бы разобрался, когда и как его применять. Правда, без звездного камня он ни на что не годен, но на корабле только один из кристаллов всегда при деле. Можно было бы и не в мече его держать. На кой зарбак им в море меч? А вот в шторм кита защитить пузырем стоит попробовать. На этих мыслях его и застал крик мудрейшего. Орил резко перевел взгляд от цара к заливу и ахнул. Открывшийся поворот явил воистину жуткое зрелище. Гоня перед собой волну, к ним плыли сразу два... Лис попытался подобрать в мыслях подходящее слово для этих громадин и не смог. Просто чудовищами или гигантами назвать слишком мелко получится. Живые острова? Зубастые корабли? Хвостатые горы? Покрытые несколькими продольными гребнями спины лишь частично торчат над водой. Толстым, похожим на рыбьи хвостам, помогают грести лапы-плавники. Приплюснутые черепашьи головы приподняты на мощных коротких шеях. Широкие, полные мелких острых зубов пасти распахнуты. В длину каждая тварь больше сотни шагов. Такой разнести кита в щепки раз плюнуть. «Тенарий вихрь!» – перекрикивая, поднявшийся на полубегам ревет Дамаран. Но парус так уже начинает обвисать. Магистр на корме судорожно переставляет звездный камень из одной вещи древних в другую. Орил переглядывается строем, который зачем-то закинул лук на спину. «А какой толк в них стрелять?» – машет рукой тигр на приближающихся чудовищ. «Суши весла!» – орет грибцам в люк генерал Монг. «И правильно, зачем сейчас кораблю двигаться?» «Удрать или проскочить мимо этих громадин все равно не получится». Магистр Тенарий закончил с перестановкой кристалла и стрелой проносится мимо. Все вечные на носу. «Не смогу схватить! Они больше под водой, чем над ней! Вихрь так не умеет, но я попробую, как подойдут!» «Смотрите!» Оставив после себя нешуточных размеров воронку на глади залива, одно из чудовищ ушло на глубину. «Нырнула, тварь! Зарбак! Снизу атакует!» Рядом с лисом бьет в доски копье. Откуда? Взгляд вверх. Так и есть, на гребне, что справа от них, чернюки. У каждого по гарпуну в лапах. По второму уже. Первые как раз летят вниз. Берегись! Крики боли взрезают шум палубы. Несколько раненых и убитых солдат падают, обливаясь кровью. Стрелять в ответ бесполезно. Высота скалы несколько сотен локтей. Все лишние в трем! гвардейцы и воины ордена устремляются к люкам вала и с миной тоже рванули в укрытие чего ждешь я сейчас отдергивая в сторону на миг отвлекшегося трое орил чуть сам не попадает под копье беги догоню а сам к носу до чудища уже четверть мили второе не видно надуйте по центру пузырь ширины хватит чтобы и сверху от копий прикрыть и под килем стену поставить не до тебя парень отмахивается магистр Тенарий. Кит слишком велик, чтобы его под куполом спрятать. «Постой, это мысль!» неожиданно одобряет мудрейший. «Змеи в воде добычу всегда цапают за середку. Кидай меня и переставляй кристалл, у нас нет других шансов!» «В смысле кидай?» не понимает госпожа Аника. «Ты мне здесь с мечом нужен!» «Меч слишком короткий, быстрее, потом будет поздно!» «Прямо в него?» уточняет магистр Тенарий. «Меч в воде не потухнет?» Твердость в голосе Дамарана подтверждает, этот бессмертный идею одобрил. «Так, чтобы на спину приземлился! Не потухнет, я проверял, быстрее, оно уже близко!» Больше никто не спорит. Магистр Теннари отшагивает назад, и Серая Марьева обволакивает Мудрейшего. Луч удлиняется, и вместе с висящим на его конце яром идет на замах. Раз, и выпущенный из колдовской катапульты снаряд несется к цели. Два... Зажженный еще в полете Ярадов меч входит чудищу в спину. Три. Росчерки огненной нити тонут в разрастающемся облаке пара, что с шипением ползет вверх. А ловкие пальцы бессмертного уже вставляют синий кристалл в летуна. «К мачте! Весла убрать!» — ревет Дамаран, и все срываются с места. Перед самым носом орила в палубу врезается камень размером в два кулака. Гарпуны у чернюков кончились, в ход пошли другие снаряды. Под ноги неудачно подворачивается раненый гвардеец. Стремительное падение заканчивается ударом лбом в доски настила «Подниматься скорее!» Но чья-то нечеловечески сильная рука хватает за шкирку и тянет. «Сара?» Во второй лапе вечный тот самый гвардеец с пробитым бедром. Бессмертная словно не замечает веса двоих мужиков. Швырнула к мачте и тут же куда-то исчезла. Мигом позже госпожа Айникова уложила рядом с ними еще двоих солдат а магистр Тенари уже оживил дитуна и стоит под для него, готовый в любой момент убрать купол. Трой? Не видно. Похоже, успел нырнуть в люк. Вовремя же они все-таки пузырем прикрылись. Камни так и колотят незримые стенки, бессильно скатываясь на палубу и плюхаясь в воду с краев. Удар. Такой силы, что его, как и всех остальных, подбрасывает в воздух на пару локтей. Да что там его? Весь корабль подпрыгивает и, словно гигантская щепка, начинает качаться на поднявшихся в мгновение ока волнах. «Сюда, тварь, сожри меня!» Яростно машет руками каким-то чудом удержавшийся на ногах дамаран, стоя у борта. «А за бортом...» В такую пасть запросто влезет повозка. «Размах локтей двадцать. Идущие в три ряда зубы только кажутся мелкими, а на самом деле каждый длиною в меч. «Еще удар!» В этот раз боковой. Всплывшее на поверхность чудовище пытается сцапать магистра и всех их заодно. Но пузырь не дает сделать этого. Гигантские челюсти бессильно скребут стенки купола. Не зря доморан ее манит. Левее или правее, и все, им конец. Корабль не выдержит такого укуса. А так кита просто рывками толкает к сколе, на которой засели Джархи. Хорошо, что та столь высока, иначе бы черные гады сейчас начали прыгать на палубу. «Зарбак. По заливу к ним движутся лодки. Штук десять. В каждой по несколько чернюков. И как быстро плывут!» «Точно, их тянут какие-то твари. Не такие огромные, как та, что набросилась на корабль. Но тоже немаленькие. Длинные тощие шеи торчат над водой, словно вставшие на хвосты змей. Подробнее рассмотреть не выходит, не успеваешь подняться, как очередной удар валит с ног. «Похоже, это конец». Огненный росчерк мелькает у борта. Мудрейший вернулся. В облаке пары и хлынувшей крови отрубленная башка чудища уходит под воду. Яр разбегается по пока еще остающейся на плаву спине твари из прыжка уходит на глубину. Правильно. Спустя всего пару мгновений в место, где он только что был, начинают прилетать камни. «Грибцы, приготовятся кричит в распахнутый люк госпожа Аника. «Сейчас снимем купол!» в быстро Орёт ему подлетевший дамаран, подхватывая с палубы раненых солдат. Орил за руки волоком тянет третьего воина. Потерпи, друг, по-другому никак. Перед тем, как вместе с хрипящим гвардейцем скрыться под палубой, последний взгляд за спину. Магистр Тенарий как раз убрал летуна, и белкой лезет на мачту. Чего он задумал? И в захлопнувшийся над ним люк лупит камень. Успел. Разрезая носом притихшие воды за моря кит мчался на север. В безветрии вечера их надутый с помощью колдовства древних пар стянул корабль вперед со скоростью скаковой лошади. По правую руку проплывал очередной каменный мыс, то ли двадцатый, то ли двадцать первый по счету, а Рил сбился, отвлекшись на историю Сары, которую та недавно рассказывала госпоже Анике и остальным вечным. Удивительно, но присутствие рядом кучи лишних ушей командиров больше не волновало. Хотя чего тут скрывать после всего, что они уже знают? Столько чудес видели. Столько тайн слышали. А как к месту силы придут, и подавно знания обретут, какими в мире больше похвастаться некому. Сроднил их этот поход. Сблизил низких с высокими. Уравнял в некой мере. Всем, кто выживет, вечная слава теперь обеспечена. Остальным? Вечная память и прямой путь к я раду на небеса шестерых уже к громовержцу отправили и неважно что водой а не огнем как положено души героев дорогу всяко найдут даже с дна моря куда их тела пришлось скинуть как из залива вырвались так сразу и провели обряд прощания заодно очистив палубу от обломков чернюковских гарпунов и камней но прежде раненых само собой подлатали Сейчас двое тяжелых в трюме стонут. Один, говорят, не жилец, а пятеро легких, как и орил с родичами, в общей цепочке. Ведра передают. Воды снова немного скопилось. Теперь каждый день предстоит вычерпывать. Вариантов здесь нет. Приставать к берегу, когда джархи про них уже знают, напрашиваться на очередное сражение. А они-то и в этот раз еле-еле отбились. Спасибо магистру Тенарию, Вовремя додумался пузырь повыше поднять и сверху прикрыл от камней невидимой крышей и грибцам позволил вновь взяться за дело. Понятно, что скорость набрать на двух парах весел не выйдет. Зато Яр тут же забрался на борт и вытащил из меча звездный камень. Дальше просто. Оживили вихрь, и одно из чернюковских лодок, захваченное серым лучом, потопили оставшиеся. Джархи к киту даже приблизиться не смогли а чудовища с длинными шеями на поверку не страшными оказались. Головешки едва до борта дотягиваются. Бей, не хочу. По крайней мере, так все мудрейший рассказывал, когда Орил к нему пристал. Сами-то они в трюме сидели и ничего этого не видели. Хотя Лис о том и не особо жалел. Насмотрелся уже всяких битв, мочи нет. А вот у Сары история в трех словах не уместишь. Долго рассказывала тем более, что бессмертные ее постоянно вопросами перебивали, а генерал Монг подначками. госпожа Аннике даже раз пришлось на него прикрикнуть. «Не любит Арчибальд эту богиню. Ох, как не любит!» Оно и понятно. Всю жизнь, считай, с ней воевал. «Ну и победил вроде?» «Да не совсем. Живая, почти здоровая, сидит на коробе с наглым видом. Даже руки не связаны». Красивая неимоверно даже без глаза, но до чего же мерзкая баба. Презрением от нее так и прет. Странно, что тогда их с гвардейцем под втащила. Не иначе на показ дело. Оказывается, у нее этот компас давным-давно появился. Тысячи лет назад. И про место силы она знала чуть больше других. Хотя что тот же магистр Дамаран на самом деле про него знает никому неведомо. Мол, на первом цикле жизни рассказывала сказку, что есть где-то на свете замок, в котором великие жили, прежде чем на небо уйти. Вроде как Кэм-создатель сотворил богов раньше верхнего мира, и тем пришлось ждать, пока рай не будет готов. А стоит тот замок у моря в стране вечного лета, и чудес в нем, видимо-невидимо. Так что Сара, когда ей компас в руки попал, сразу догадалась, на что тот указывает. Благо, в мире легенд на эту тему раньше много ходила, а дыма без огня не бывает. Пробовала она, как и яр, в свое время на горы забраться, но в том начинании не преуспела. А как узнала, что на юге империи мировая стена дала трещину, по новой загорелась идеей. Так загорелась, что перегнула с войной, слишком опрометчиво себя повела. В итоге просчиталась и поражение потерпела. А тут еще и с глазом беда, и решающая битва у того самого разлома. В общем, не сдержалась, повела остатки войска на юг, надеясь Орду обогнать. И соперников-мудрецов заодно. Она, оказывается, давно знала, что те тоже легендарное место силы хотят отыскать. В бездне же известно, как дело пошло. Нападали им чернюки хорошенько. Еле вырвалась из той бойни. Сначала малым отрядом шла. Потом, отчаявшись, бросила своих воинов. Те ей только мешали, задерживали. Вечно в одиночку, и быстрее, и проще, и затеряться в лесах больше шансов. Что у Сары в итоге и получилось. Зная, что даже на самом западе мира, где ее земли лежат, компас указывал на юго-запад, двигалась одноглазая в правильную сторону. Не прогадала. Выбралась таки к морю. Но сначала горы пришлось одолеть и в прибрежных долинах чернюкам на глаза не попасться. Получилось, море нашла, а что дальше? А дальше на юг, где вплавь, где пешком. Ночами, пережидая штормы, питаясь, чем боги пошлют, помалу воруя у джархов и прячась от водяных чудищ. Вот вроде и приспособилась, научилась выживать в бездне, а надежду искомой найти потеряла. Не сразу, но давненько уже. Чем дальше она на юг продвигалась, тем сильнее уверялось место силы не здесь, не на этом берегу. Слишком много здесь демонов. Слишком сильно на запад стрелка клонилась, когда у себя в Сарии она оживляла компас. Неудивительно, что в тот день, когда она своим нечеловеческим зрением разглядела на горизонте корабль, решение плюнуть на все родилось быстрее, чем бессмертная осознала, какой шанс ей выпал. Но мудрецов, а Сара не сомневалась, что это плывут именно орденцы. Нужно было еще догнать. В открытое море за ними лезть не по силам задача. Так что бросилась вдоль побережья, больше суток гребла на украденной лодке в надежде, что корабль рано или поздно подойдет ближе. Хотя устраивала ее только рано, ибо в скорости она уступала прилично. Судно постепенно удалялось все сильнее и сильнее. Еще немного, и они бы ушли окончательно но шторм грянул вовремя. Бросив лодку, Сара забралась на одну из подвернувшихся скалы молясь настоящим богам, пережидала непогоду. Наконец, те услышали свою самозваную сестру, и переживший бурю корабль повернул к берегу. Одноглазая, давно придумавшая свой хитрый план и спрятавшая компас заранее, прыгнула в воду и со всей скоростью устремилась на перехват. Остальное Арил видел лично. Корабль дал крен на правый борт. Лиска очнулся и расплескал воду. Поворачивают. Не иначе добрались до места, где Сара вещь древних припрятала. Так и есть. Бессмертная уже стоит на носу рядом с магистром Дамараном и госпожой Аникой. Указывает куда-то пальцем. Прибрежные скалы все ближе и ближе, но чудищ, слава Яраду, не видно. Они потому и неслись так, что опасались засады. Теперь, когда чернюки знают про них, в любой миг можно ожидать нападения. Наверняка весть про людей и корабль уже разлетелась от утеса к утесу по всему побережью. Одна надежда. Поблизости нет больше тварей, как те, что Яр порубил в том заливе. Но в любом случае долго на месте задерживаться им никак нельзя. Сейчас заберут компасы в открытое море. Благо то по-прежнему спокойно. Когда до скалы оставалось не больше полета стрелы, Сара прыгнула. Проплыла под водой локтей двадцать, а вынырнув зачастила руками, что с стрекоза крыльями. Скорость рыбья. Несколько ударов сердце, она уже лезет по отвесной стене, цепляясь за одной ей только известной выбоинки Поднялась наверх, на мгновение скрылась из вида, и вот уже ласточкой падает вниз. Буль ушла в глубину. Раз, два, девять и руки бессмертные вцепляются в веревочную лестницу, что скинуто с борта. «Получайте!» — небрежно протянула компас Дамарану, выбравшаяся на полу бусара. Глаза того загорелись. «Сейчас проверим, не сломан ли». «Ну даешь, мудрец!» — осклавилась вечная. «Ты хоть раз видел, чтобы вещи древних ломались?» «Все в порядке», — возвестил магистр, успевший за это время вставить в компас кристалл. «Свою часть сделки ты выполнила. Теперь дело за нами. Прошу руки за спину». «Чего?» «Того», — улыбнулся бессмертный. «Руки за спину и развернись. Буду связывать». «Ты же не думала, что мы позволим тебе спокойно разгуливать по кораблю?» Сделанным удивлением произнесла Аника. «Тебе, богиня коварства». «Да пошли вы!» «Забываешься?» — холодно проговорил Дамаран. Ты здесь не гость, а пленница. Или связываем, или прыгай обратно за борт. Сара быстро стрельнула глазами по сторонам. Госпожа Аника, двое магистров, тенарий поставил к штурвалу солдата и тоже был здесь. Яр с рукой на рукояти меча, полная палуба воинов-людей. Даже Орил с друзьями, видя происходящее, потянулись за луками. Вяжи, черт с тобой! Прошипела бессмертно и повернулась к Дамарану спиной, заведя назад руки. «Не бойся, тереть не будет. Железные нити внутри. Специально для таких, как мы, с тобой шнур». «Кляп хоть в рот не засунешь?» — огрызнулась Сара. «Как вести себя будешь?» «Руки есть. Ноги вместе с Видди?» «Ноги тоже?» «А как же? Не дай я, раз еще легаться начнешь». «Урод!» трюм подтапливает так что у ты посидишь», — не обратил внимания на оскорбление магистр. «Аккуратненько примотаю. Отдыхай, дыши свежим воздухом». «Сука!» «Кстати, о протечках», — заговорил Тенарий, равнодушно взирающий на процесс обездвиживания самозваной богини. «Нужно что-то решать. Еще один такой шторм кит может не пережить, а к берегу нам пристать на починку теперь не получится точно». «Я думаю, пока зима не закончилась, стоит уйти дальше к северу, возможно, джархов там нет. Либо отыщем смолу и заново проконопатим все щели, либо дождемся весны по более спокойному морю рискнем совершить переход». «А кто сказал, что весной оно спокойнее будет?» не согласилась госпожа Аника. «Я за то, чтобы плыть сейчас». «И я тоже», — раздалось от мачты, где Дамаран заканчивал привязывать пленницу. «Где там Яров, пацан, что на куполе плавал? Он толковую мысль предлагал». «Про меня, — говорит, — понял Лис. Неужели одумался? А ведь сильнее всех возмущался, когда он после шторма к вождям подходил с предложением прикрыть носки кита пузырем. «Арил, иди сюда!» — позвал Яр. «Говори, что хотел предложить!» «Так известно, что надуть пузырь на носу, когда шторм начнется!» и удары волн на себя примет, и часть палубы от залива прикроет. «И киту перевернуться поможет», — закончил магистр Теннари, который, что уж там говорить в вопросах мореплавания, разбирался гораздо лучше остальных своих спутников. Но такая поправка не смутила Арила. Он успел хорошенько обдумать вопрос. «Да, вечный прав. С пузырем на одном из концов корабль потеряет устойчивость. Стихии станет проще его опрокинуть». Но ведь можно надувать не на палубе, а чуть выше, чтобы он словно шапка висел над китом нижним краем, не доходя до киля. Ну а главное? Так ведь летунов у нас два, — с умным видом заявил он. И звездных камней тоже пара. Надуем по пузырю один на носу, другой на корме и повыше. Пусть поплавками висят. Такое уже опрокинешь едва ли. Тенарий задумался. Застыл, смотря в никуда, и, кажется, даже дышать перестал. Остальные молча наблюдали за ним. Наконец, вечный ожил. «Получится», — кивнул он. «Должно получиться. В два пузыря прикроем почти весь корабль. И если приподнять сферы ярдов на пять, устойчивость станет даже лучше нынешней». «Это в теории», — с сомнением покосился Дамаран на Арила. «Похоже, он не верил, что такой юнец способен предложить что-то путное». И это после того, как лис придумал толкать ветродуем летучую повозку. обиды и гордость смешались в душе парня, борясь друг с другом. Но стоило госпоже Анике произнести слова похвалы, а Яру одобрительно похлопать его по плечу, как первая в момент испарилась. «Проверку на практике предлагаю провести до того, как свернем в открытое море». Само собой, с магистром Тенарием спорить не стали. Вот только на этот раз шторм пришлось ждать очень долго. Целую неделю они плыли на юг вдоль виднеющегося вдали побережья, наслаждаясь бездельем, грозящим в скором времени перерасти в скуку. Начавшие было уступать место покатым холмам горы, снова сделались островерхими и высокими. Что воздух, что вода заметно потеплели. Похоже, одолев за эти дни больше тысячи миль, они попали в края того самого вечного лета, про который рассказывалось в легенде о месте силы. Так как расстояние до берега они держали приличное, и корабль с суши было не разглядеть, нападения морских тварей не опасались. Разве что какая случайно наткнется, а не набросится посланная специально по их душе хозяевами. Ветродуй неутомимо толкал разогнанного до свиста в ушах кита. Люди расслабленно шатались по палубе, ведя меж собой разговоры но всему когда-нибудь приходит конец. Стрелка компаса, постепенно сдвигавшаяся все время пути на восьмой день, указала строго на запад. Плыть дальше на юг пропал всякий смысл, и после непродолжительного обсуждения было принято решение поворачивать в открытое море, так и не проверив задумку Арила близ берега. И стоило им это сделать, как первой же ночью поднялся ветер, запоздало принесший шторм, оказавшийся не слабее того, что не так давно едва не потопил кита. В этот раз в трюме спрятались все, включая госпожу Анику и Мудрейшего. Наверху остались лишь двое магистров, каждый внутри своего пузыря, и пленницы, которую отвязывать от мачты не сочли нужным. Столпившись в середке китовьего брюха, зажатые между стенок двух куполов, люди вместе с кораблем подпрыгивали на огромных волнах с тревогой, поглядывая на сочащуюся из щелей в потолке в воду но капало только на малом неприкрытом незримой защитой куске, и вскоре стало понятно, сильно трюм не зальет. А уж и прокидывание судна можно было и тем более не бояться. Справлялись пузыри хорошо. Держать рулем кита носом к волне было некому, но стоило очередному валу завалить их на бок, как огромные поплавки тут же выталкивали обратно, выравнивая. Постепенно страх отступил, Настроение у людей поднялось, и даже зазвучали первые робкие шутки. Особенно касавшиеся воя ложной богини, чьи ругательства иногда долетали до трюма сквозь рев непогоды. К утру же всем стало ясно, что шторм, по-прежнему бушевавший снаружи, они победят. И не только этот, а любой, что пошлет им за Рбаговом море. Придумка Орила сработала, и сработала замечательно теперь можно было смело плыть дальше не боясь расстояния все опасности остались на суше воду же они покорили пять десять пятнадцать дней жаль что компас не показывал расстояние до цели похода лису стало казаться что путь их вообще не имеет конца бескрайнее море бесконечные волны Дежурный шторм раз в неделю и скука. Они уже несколько раз обсудили друг с другом все, что могли обсудить. Наболтались на разные темы с солдатами, что с орденскими, что с гвардейцами. Услышали прорву различных историй и сами рассказали не меньше. Научились играть в кости и в камушки. Но главное, не единожды подцапались меж собой и в паре случаев с северянами. Валай с троем и раньше не ладившие сейчас совсем перестали разговаривать. Да и сам лис старался лишний раз не злить волка. Уж больно тот стал раздражительным. Только мини и удавалось удерживать друга от необдуманных действий. Иначе бы он точно кому-нибудь разбил нос или что похуже. То ли море и качка так на него действовали, то ли просто устал от всего. Ведь каких-то три месяца и пойдет второй год, как их жизнь навсегда изменилась. Тут не всякий выдержит. Орил Родича понимал. Но самый значимый конфликт случился уже на второй день после поворота на запад. Когда шторм закончился и все выбрались на палубу, магистр Дамаран поручил одному из своих людей накормить и напоить пленницу. Тот смело подошел к мокрой, растрепанной женщине, и без задних мыслей поднес ко той кусок сушеного мяса. Выкрикнув что-то вроде «Я тебе не коза, смерть!», Сара вцепилась зубами в протянутую к ней руку. Итог, бедолага остался без пальца, а на по-прежнему божественно красивом лице вечной появилось несколько синяков, правда, сошедших уже к следующему утру. Госпожа Аника в полном молчании, хотя пленница-то как раз не молчала, лично избила одноглазую, используя в основном ноги. После этого случая и безумные Бабы занимался исключительно сам Дамаран, а солдаты старались по возможности держаться от основания мачты на безопасном расстоянии. И вот прямо сейчас на борту кита назревала еще одна ссора. А конкретнее у его носа, где стоя у основания бушприта о чем-то тихо переговаривались генерал Монг с советницей императора. Высокий северянин то и дело склонялся к маленькой вечной и что-то шептал той на ухо. Причем, судя по тому, как широко улыбалась госпожа Аника, нечто очень веселое. Чуть поодаль от них, облокотившись на борт, наблюдал за морем мудрейший. То есть, скорее делал вид, что безучастно наблюдает за морем. Так как даже Орил замечал то и дело, бросаемые яром взгляды в сторону воркующих голубков. В отряде давно ни для кого уже не было секретом соперничества генерала с мудрейшим за внимание советницы императора. Пока только за внимание. О сердце говорить было рано, хотя оба претендента без сомнения испытывали к маленькой вечные сильные чувства и, естественно, стремились к ответным. Орил, как и остальные члены отряда, не был слепцом. Но свой разговор с Яром на эту тему не мог себе представить даже в страшном сне, так что к мудрейшему не лез и с друзьями по этому поводу не болтал. Влюбился и что? Бессмертные тоже люди а с госпожой Аникой они бы создали достойную пару. Куда этот монк вообще лезет? Но генерал, не желая видеть очевидное, раз за разом настойчиво катил яйца к вечной, как однажды про то выразился Трой. Орил тогда еще хорошенько ткнул друга локтем под ребра, услышь такое, кто из гвардейцев, им бы мало не показалось. А вот ярко как раз убеждение Лиса разделял в полной мере и посматривал на северянина волком. Вот и сейчас у мудрейшего такой взгляд, что, заметь его, монк сам бы выпрыгнул за борт. Вот только он стоял спиной к сопернику и, ведать не ведал о том, что ему жить осталось всего ничего. Хотя этот генерал тот еще жук. Может, специально яра подначивает. Как гласила одна подслушанная Арилом присказка, «В любви и на войне все средства хороши». «И ради нее я прыгнул с того моста». Долетел до лиса обрывок фразы, заглушенной смехом госпожи Аники. «Но ради вас я бы спрыгнул откуда повыше». Арилу показалось, что генерал специально повысил голос. Хотя со слухом «яро» то вряд ли требовалось. Что мудрейший немедленно подтвердил, прорычав, не отводя взгляд от моря. «Мальчишка». И это слово уж точно услышали все, так громко оно было сказано. «Как мальчишка, здесь себя ведешь ты». Укоризненно покачав головой, спокойно проговорил Монг. «Иногда мне кажется, что на самом деле я тебя старше». «Виновата седина в бороде». «Хватит», — строго произнесла госпожа Аника. «Опять начинайте». «Говорят, седина в бороде — признак опыта и ума», и не подумал прекращать Монг затеянную им явно не просто так перебранку. «И мы с тобой оба знаем, кто здесь на самом деле старик». Это признак того, что ты скоро помрешь, — повернулся таки мудрейший к сопернику. Пара-тройка десятков годков, и я буду тебя вспоминать. Ты смелый парнишка. Все, закончили. На вас смотрят солдаты. Его счастье, что моих кавалеристов здесь нет. Вернемся домой, поболтаем, — с нехорошей улыбкой пообещал мудрейший. ярно корму! Это приказ. Доплывем, я с вами сама поболтаю. Смотрите, — неожиданно выкрикнул Трой, что единственный из присутствующих на палубе не пялился на ссорящихся, а расслабленно возлегая на корабле созерцал плывущие по небу облака. Птица! Это же Чайка! — подхватил какой-то солдат. Чайка, Чайка! — зазвучала на все голоса. А уже тоже смотрел вверх. И действительно. На голубом фоне раскинутые белые крылья было ни с чем не спутать. Птица. Настоящая птица. Но в бездне... В бездне нет птиц. Берег приближался. Обрывистый, рваный, чужой. Сплошные утесы, торчащие из воды острые скалы. Пристать совершенно негде. Не дойдя полумили до выступающего в море каменистого мыса, кит свернул к северу. Нужно было отыскать бухту или хотя бы менее высокую кручу. Залезть наверх по такому отвесу смог бы разве что Яр. Хотя важнее было даже другое. Когда Арилда и все остальные еще только заметили далекую землю на горизонте, им пришла в голову мысль, что они видят перед собой остров. Уж больно короткой выглядела торчащая из моря тонкая серая полоса. Или очень сильно выступающий вперед кусок чего-то большого, или... Сейчас им предстояло узнать, к чему же именно они наконец-то приплыли, и, главное, здесь ли заветная цель их похода. Кит медленно плыл вдоль постепенно загибающегося к западу берега, но на светло-серые скалы смотрели далеко не все, кто находился на палубе. Бессмертные собрались на корме, где рядом со стоящим у штурвала магистром Тенарием застыл следящий за стрелкой компаса Дамаран. «Здесь, оно точно здесь, мы нашли, она движется вместе с нами!» Скороговоркой выдохнул Вечный и чуть ли не запрыгал от радости. «Стрелка! Он про стрелку компаса понял Лис. «Значит, вот оно! Неужели и правда нашли?» сердце бешено застучало в груди ха ха Родичи мы это сделали взревел вала из греб всех троих включая не успевшего отскочить трое в охапку слава я раду подхватила мина слава нам палуба мгновенно наполнилась возбужденными криками войны приплясывали и обнимались неделя соседей на своих и чужих вечные накорме тоже не отставали от простых смертных это остров Заглушил радостный гам твердый голос магистра Тенария. Все взгляды снова устремились на берег, и народ ненадолго притих. — И довольно маленький, — заметила госпожа Аника. — За пару часов полностью обогнем. — Зачем огибать? Вон подходящая бухта! — указал рукой Дамаран на распад в скалах, прорезанный стекающим к морю ручьем. Зажатый между высоких утесов заливчик и действительно выглядел гостеприимно. Никаких торчащих из воды скал, ровная синяя гладь, маленький пляжик и россыпь крупных камней по краям. «Человек!» — оказался яр самым глазастым. А вот теперь корабль погрузился в полную тишину. «Какого зарбага?» — медленно проговорил Валай, первым придя в себя. «Откуда?» «Он голый!» Не менее растерянно сообщила и так видимая всем мина. «Зато с копьем...» — равнодушно пожал плечами Трой. «А человек ли это?» — усомнился Орил, и, судя по тому, как изменились при его словах лица родичей, озвучил он общую мысль. К самому берегу корабль само собой подвести не вышло. Прозрачная вода хорошо показывала глубину. Пришлось искупаться. Все вечные, а также охотники и половина солдат, не дожидаясь, когда остальные подготовят вездеход к спуску, попрыгали за борт и вплавь добрались до пляжа. Загадочный человек, вопреки опасениям, не попытался за это время удрать, а как застыл при виде кита, так и стоял со своим копьецом в руках, разглядывая вытаращенными глазами пришельцев. «Ты кто?» Голосом, подтверждающим, что он не особо и ожидает ответа, спросил первым выбравшийся из воды дамаран. «Я?» — растерянно пропищал местный житель. «Святое отрешение». И после некоторой паузы добавил «Я Орса. Орса — рыбак».